Глава пятая. Мне стало совсем неуютно и как-то турбулентно, словно мой привычный мир, набрав скорость, рванул в дикий полет. А вверх, вниз или просто, параллельно, чему-то конкретному или всему на свете, я пока не поняла. В истории о призраках я и верила, и не верила. Нет, не так. Мне дико хотелось верить. Но так же дико я боялась, что... Ну а вдруг правда? А вдруг есть? А вдруг беспокойные духи реально бродят среди нас, имея свои туманные и со всех сторон призрачные цели? И как жить, когда... Знаешь? Тетушка мое смятение, конечно, заметила, остановилась и негромко напомнила. А ведь я говорила, Ариш, история странная, мистическая. Я предупреждала. Н -н Ничего. Я поморщилась. Продолжай. И приставать с дотошными уточнениями, призрак или не призрак, не стало. Пусть все идет своим чередом. Ну что ж. Она кивнула и, заложив руки за спину, отправилась по тропе. Под ее шагами зашуршали опавшие листья. Как это возможно, думали мы? Неучтенный посетитель? Ленька сразу заявил, что по-любому подвалы не плотно заперты или не заперты вовсе. Ходы какие-нибудь есть. Тайные. из соседнего дома в мой. «А есть?» — встрепенулась я. «А как же?» — улыбнулась тетя Вера. «Я все ждала, ждала, когда ты догадаешься и заинтересуешься. От деда я знала об одном, но за поисками загадочного неучтенца, как его Люба сердито назвала, мы нашли еще несколько ходов. Покажу при случае обязательно». «Так он один был?» я вспомнила замечание об около 50 человек. Неучтенец. Мы разошлись во мнениях. Мне казалось, что несколько. Уж очень быстро бы он передвигался, если бы был один. Сейчас внизу на кухне, а через 5 минут уже на третьем этаже, в гардеробной. А через 2 минуты на втором этаже в противоположном крыле в библиотеке. Ленька провел следственный эксперимент. пробежал по маршруту кухня- гардеробная библиотека и в заданное время не уложился, хотя спортсмен и летел во весь дух, а не учтенец на видео, переместился и гуляет по залу. Даже не запыхавшись. И одежда на нем разная, То есть переодеваться где-то успевает. А где-то это только туалеты, значит он еще время терять должен. или не учтеннцев все же несколько до пяти человек. Мне снова стало не по себе чуть-чуть. Однако Инна заметила, что сутулые плечи под любыми куртками, плащами и длинными волосами парика всегда одни и те же сутулые плечи, как ни маскируй. И она же художница по образованию. Она такие детали сразу видит. Плечи, спина, походка, наклон головы. Все указывало на одного человека. В общем-то, да. Ну и ну. Мы так и не сошлись во мнениях, однако решили дружно заночевать в музее. Мы с сынной и Люсией занялись опознанием посетителей, а Ленька с Николаем – подземными ходами. Ленька заметил, что их наверняка несколько, причем не только наружных, но и внутренних, чтобы с первого этажа пробираться сразу на третий, а оттуда в подвал. И представляешь, нашел. Внутренние тоже. Я вспомнила, в каких залах исчезали вещи, и наугад перечислила, загибая пальцы. Библиотека, гардеробная, кухня. «И не только», — кивнула тетушка. «Я же капитальный ремонт не делала. Прогнившие полы и окна заменила. Пыль смахнула, да мебель с цветами расставила. И всколоченный из мелких под размер кирпича брусков двери, выкрашенных в цвет стен, даже не заметила». Я с трудом изгнала из мыслей план музея и обстановку выше обозначенных комнат. Я обязательно там поброжу и попробую найти потайные двери сама. Потом. А разве не надо было на работу? Надо, усмехнулась тетя Вера. Но он полночи пробегал по музею и переходам, а потом немного поспал на диване в гостиной. Забрал у нас списки и улетел. Молодость. Она мечтательно закатила глаза. Утром и днем в институте, вечером концерты, потом танцы, а после час подремал и, как огурчик, опять готов к подвигам. Леньке легче, чем нам. Я же решила музей не закрывать, чтобы не вызывать подозрений. И отвела после бессонной ночи четыре положенные экскурсии. Я сочувственно покивала. Все выжили? Относительно. Немного поспали после закрытия, а потом Ленька с новостями прискакал, И стало не до сна. Он опросил всех, кто посещал музей в день первого кленового листа. Показал снимок неучтенца и... Многозначительная пауза. Его никто не видел, не заметил или просто не запомнил, уверенно дополнила я. Верно, Ариш. Человек-невидимка. И, кстати, пока мы составляли списки, нашли и то, что было украдено в первый день. Раковина речного моллюска без вариантов. Она самая. И раковина не музейная. Ее оставил на подоконнике мальчишка из второй группы школьников. Сначала хвастался перед одноклассниками, а потом всех позвали чай пить, и он отложил раковину в сторону да забыл, а не учтенец прихватил. Мы это даже на видео нашли, когда раковина еще лежит на подоконнике и когда вместо нее появляется кленовый лист с номером один. В этот момент рядом было полно детей. Спиной к подоконнику стояла учительница истории. Но не неучтенец сделал дело, и никто его не заметил. Жуть, да? Не то слово. Я поежилась. За беседой мы незаметно обошли сад сначала по большому кольцу, потом по среднему, и по продольной тропе вернулись к летней кухне, где надрывался на столе тетушкин телефон. А я вспомнила, что не отзвонилась своим по приезду. Ватсапнула из автобуса, мол, приехала. И все. Непорядок. Тетя Вера извинилась, взяла телефон и ушла на кухню. А я достала из кармана толстовки сотовой и быстро отписалась. Звонить и нарушать хрупкую атмосферу загадочного рассказа бытовухой не хотелось. А впрочем, дома все знают, как я люблю гостить у тетушки и к моей пониженной общительности в дни музейного отпуска относятся с пониманием. На кухне зашумел чайник. Пока суд до дела, тетушка занялась вторым или уже третьим ужином. А я прокручивала в памяти ее рассказ, восстанавливала детали и гадала, кто это. И как быстро его поймают и раскроют. Или сам явится. Ведь ворует же зачем-то. И ворует, как ребенок. Я всерьез думала, больной клептоманит. Но нет, здесь иное. Скорее всего, внимание привлекает. Показывает таким странным образом, что он существует. Или что вернее, существовал. Но кто? С какой целью? Это все, что останется после меня? Ладно, или сама пойму, или тетушка объяснит. А пока факты. Первое. Неучтенец появился сам по себе внезапно и вроде как на пустом месте. Вроде как. Ибо призраки по всем известным фэн-шуем без дела не возникают. Им надо что-то передать, на что-то указать или... В общем, должна быть причина. Хотя бы смерть, да, но ее в музее тоже не было. Опять же, вроде как. Словом, если это и призрак, то он появился не по фэншую и ведет себя... «Не шаблонно», — заметила великий знаток приведений Арина, — хмыкнула я насмешливо. Второе. Он воровал, но явно привлекая внимание. Если бы нажиться хотел, в музее полно исторических ценностей, от старинных монет до фамильных украшений, которые единственные находятся в защищенной витрине за стеклом. Но после серьезной кражи веера неучтенец опять начал тащить всякую мелочь, а затем — оставлять свои личные вещи. Третье. Кленовые листья. Каждый раз, спускаясь в подвал, я смотрела на них и думала, где же тетушка взяла такие шикарные листья, крупные, ажурные, совершенно целые. Прежде я их только на фотографиях видела из европейской части России. Клены в Сибири – редкость, мало где растут. Давно хотела спросить, кто листья привез, откуда, и подозревала, что они искусственные. Но, кажется, нет. И кое-кто слишком быстро передвигающийся. Четвертое. Неучтенец пытался создать видимость нескольких дополнительных посетителей. Значит, понимал, что его заметят. И от камер потому же отворачивался и за головными уборами и париками скрывался. Но и на Макаровна права. Сутулые плечи и въевшуюся походку мало чем спрячешь. Однако, кажется, он может становиться невидимым даже для камер, чтобы стащить или подложить нужное, а потом — видимым, опять привлекая внимание. Но это ж диссонанс какой-то. С одной стороны, вроде как прятался и маскировался чуть ли не под пять посетителей разом, с другой — воровал и мелькал перед камерами, чтобы привлечь внимание. Или он прятался ото всех, чтобы привлечь внимание одного конкретного человека — кому принадлежат веер, курительная трубка и все остальное, кроме раковины. И фотографию по тому же оставил свою или родственника. Фото, икона, пластинки. Опять точно ребенок и распотрошил свою сокровищницу, чтобы подарить уважаемому взрослому в знак доверия самое ценное. Определенный неучтенец очень нуждался в тетушкиной помощи. Зачем рассказать свою историю? Если получилось, после меня? Прохаживаясь вдоль кухни, взад-вперед, я снова и снова прокручивала в памяти сведения и ежилась. Призрак. Как пить дать? Камеры видят, люди нет. Перемещается чрезвычайно шустро и без отдышек. Без проблем крадет то, что не просто стащить, и так, что видеокартинка вдруг ребит. Чайник давно вскипел, и тетушкин голос замолчал. Я подошла к открытому окну и встала на цыпочки. Через светлое кружево тюля и цветы красной герани виднелся силуэт тети Веры. Послышались хлопки шкафных дверок. — Теть, так Ленька ходы-то перекрыл? — поинтересовалась я громко. — Потайные. Она перегнулась через подоконник и протянула мне корзинку с хворостом. — Нет, конечно. Зачем? Он полдня сокрушался, что у них нет камер с ночным видением, а потом почесал затылок и исчез до вечера, а вернулся с мукой. «Зачем?» — не поняла я. «Хлебные крошки», — тетушка улыбнулась, «следы на полу, рассыпать муку по коридорам и проверить на утро, наследили ли. Если не учтенец пользовался тайниками, то и в переходах следы должны остаться, и на полу в музее». Но утром в музее ничего не было, кроме... Кроме... Я замерла с корзинкой в руках. Вроде же все предметы уже задействованы. «Плед», — пояснила тетя Вера, отойдя от окна. «Тот, что на постели в камере, лежал на диване в малой музейной гостиной. Так, будто ночью им кто-то укрывался, а под пледом спал Кеша. Куда же без него? Так, чего еще я не заметила?» А одиннадцатый кленовый лист не сохранился. Она появилась в дверном проеме с подносом в руках. К сожалению. Вернее, пропал. Когда я готовила экспозицию, то нашла лишь 10 штук. «Садись, чаю горячего выпьем. Холодает».